как она чистила его в присутствии других свинарей и свинаров за то, что до сих пор никто не догадается обить диверцы в загоне у хряков железом. После этого председатель и поспешил прямо к Будулаю, потому-то столь неуместным показалось ему теперь лишнее напоминание об этой женщине. Встречаясь со взглядом сына Клавдии, председатель заключил, что и глаза у него сверкают точь в точь, как у матери. Сколько ему лет? «Шестнадцать», — сказал Будулай. «Нарушение кодекса законов о труде. Ты знаешь, что подросткам работа на вредном производстве категорически запрещена?» Начал было выговаривать Будулай председатель, но его перебил смелый голос мальчика. «Через месяц, двадцать пятого июля, мне уже исполнится семнадцать». «А тебя никто не спрашивает», — круто оборвал его председатель. «Твое дело телячье» не хватало, чтобы его стал учить уму-разуму еще и сынок этой самой Клавдии, которая только что публично поучала его за доном. Если так всех распустить, то скоро и грудные младенцы начнут ему указывать, как руководить колхозом. Короче, езжай завтра же и сними там смерок, бросил председатель Будулаю, и обращаясь к мальчику, но глядя не на него, а в сторону, добавил: а ты с завтрашнего дня — Пойдешь в бригаду на прицеп. У нас в поле не хватает прицепщиков. Сюда я пришлю настоящего молотобойца. И он повернулся к выходу, заслоняя спиной дверь кузницы. На секунду в кузнице стало темно. Его догнал высокий вздрагивающий голос мальчика. — Дяденька председатель, пожалуйста, не отсылайте меня из кузни. Вслед за этим и Будулай успел ввернуть столь несвойственным ему просительным тоном. «Не стоит, Тимофей Ильич, обижать мальчика. Он и так бегает сюда тайком от матери. Она почему-то ему запрещает, а мальчик смышленый». Будылай положил руку на мягкую, как мерлушек, голову вани «Все на лету схватывает. Если он еще тут год покрутится, и из него может настоящий кузнец получиться». А двери на свинарнике, Тимофей Ильич, я сделаю такие, что их из пушки не разобьешь, в этом не сомневайтесь. Председатель колхоза Тимофей Ильич в сущности не был жестокосердным человеком. Не будет ли похоже, что он сводит счеты с мальчиком из-за того, что не поладил с его матерью? Оказывается, ему приходится с нею воевать. Вот невозможная женщина, и родному сыну нет от нее жизни. Теперь же может получиться, что в этой войне из-за кузни она приобретет еще и такого могучего союзника, как он, председатель? Нет, этому не бывать. А если мальчонка и в самом деле способный? Хорошие кузнецы колхозу всегда будут нужны. К тому же Тимофей Ильич не выносил детских слез, а в голосе у этого мальчугана, когда он крикнул ему в догонку «Дяденька!», яственно зазвенели слезы. У Тимофея Ильича были свои дети. Не оборачиваясь, он бросил, ну, как знаете, и вышел из кузни. Продолжая держать руку на голове мальчика, Будулай спросил «Когда ты, Ваня, говоришь, тебе исполнится семнадцать?» «Двадцать пятого июля». «Теперь уже меньше, чем через месяц!» И мальчик пояснил просто. «Нас с Нюркой мамка в кукурузе родила. Она там с женщинами от немцев спасалась. Она увидела, как немецкий танк цыганскую палатку раздавил, и, и тут же нас родила!» И внезапно ощутив, как задрожала у него на голове рука Будулая, мальчик с удивлением поднял глаза. Будулай отвернул лицо и тихонько снял с черного кудрявого гнезда его волос свою большую руку. Выполняя распоряжение председателя, Будулай поехал за Дон. Первым человеком, которого он там встретил, была Клавдия. Он переправился на лодке и шел по тропинке среди деревьев к свинарнику, а она с двумя порожними ведрами шла по тропинке к Дону. Будулай увидел ее раньше, чем она успела его увидеть. Редко можно наблюдать человека со стороны, когда он, думая, что остался наедине с самим собой, ведет себя так, как он никогда не повел бы себя в присутствии людей. Будулаю довелось увидеть Клавдию,